Они остановились, и он поглядел им обоим в глаза, и его улыбка была похожа на оскал мертвеца старый испытанный прием. Потом он посмотрел им на ноги Таким типом всегда смотришь на ноги, ведь они носят слишком узкие ботинки, и если их снять, увидишь одни мозоли. Не говоря ни слова, полковник сплюнул. Оба молодчика, да они и в самом деле были фашист, смотрели на него с ненавистью, и еще с каким-то чувством. Затем они снялись с места, как болотные птицы, вскидывая ноги, будто цапли, и в то же время напоминая чем-то ибисов в полете. Они то и дело злобно оглядывались, надеясь оставить за собой последнее слово, когда отойдут достаточно далеко. «Жаль, что их не было 10 на одного», — подумал полковник. «Тогда они, пожалуй, и решились бы на драку. Впрочем, что их винить? Ведь они побежденные». Но вели они себя совсем не с человеком моего звания и возраста. И потом глупо думать, что ни один полковник 50 лет отроду не поймет их языка. И еще глупее думать, что старый пехотинец не захочет драться рано поутру при таком небольшом перевесе у противника, как два к одному. Мне было бы неприятно драться в этом городе, ведь я так люблю здешний народ. Я бы этого не хотел. «Но разве не могли эти дурно воспитанные юнцы сообразить, на кого они нарвались? Разве они не знают, откуда у человека берется такая хромота? Разве они не могли разглядеть признаки, по которым узнаешь старых фронтовиков так же безошибочно, как рыбака по шрамам на ладонях, которые прорезала бичева с большой рыбой?» «Правда, они видели только мою спину, мою задницу, ноги и сапоги, но они могли узнать меня по походке». или, может, походка у меня изменилась. Впрочем, когда я посмотрел на них и подумал, конец вам обоим, они меня как будто поняли. Поняли, как нельзя лучше. Чего стоит человеческая жизнь? У нас в армии 10 тысяч долларов, если ты застрахован. К чему это я? Ах да. Я как раз думал об этом, когда появились эти хлюсты. Я думал о том... Сколько денег сберег на своем веку моему правительству, пока всякое жулье опустошало казенную кормушку? Да, — сказал он себе, — а сколько ты пустил по ветру в тот раз у Шато, считая по 10 косых за голову? Ну, никто этого, кажется, так и не понял, кроме меня самого. А сейчас незачем им мне объяснять. Начальство любит все сваливать на военную удачу. В армии знают, что на войне бывает всякое. Поступай, как приказано, не считаясь с потерями, вот ты и герой. Господи, подумал он, посылать людей на убой мне совсем не по нутру. Но когда получаешь приказ, приходится его выполнять. Ошибки. Вот что не дает тебе потом покоя. Но какого черта о них вспоминать? От этого никому еще не было легче. «Да, только иной раз мысли к тебе, как привяжутся. Привяжутся так, что не отвяжешься». «Гляди веселей», — подумал он. «Не забудь, какой при тебе капитал, а ты чуть было не впутался в драку. Если бы тебе попало, они бы непременно обшарили твои карманы. Ты уже не можешь бить наповал этими руками, а оружия при тебе нету. Вот и нечего напускать на себя меланхолию малой». Малый или старый, или полковник, или неудавшийся генерал. Мы уже почти дошли до рынка, а ты не заметил. — Плохо не замечать, что вокруг тебя делается, — добавил он про себя.